Помимо признаков, образующих физический облик человека, важными компонентами его внешности выступают одежда, прическа, украшения и прочие предметы, с помощью которых достигается то или иное внешнее оформление. Эти признаки могут свидетельствовать о деятельности человека, национальной принадлежности, возрасте, характеризовать его вкусы, привычки. Внешний вид оценивается, как правило, окружающими с позиции их собственных Этика эстетических норм. Воспринимая движения, действия и поступки, мы проникаем в их внутреннее психологическое содержание, познаем убеждения, потребности, интересы, чувства, характер, способности личности. Присущие каждому человеку временные и устойчивые состояния наиболее адекватно выражаются, без специальной тренировки, одним-двумя способами экспрессии. Для одного таким способом, выделяющим личность, могут быть характерные изменения в выражении глаз, для другого в движении рук, для третьего в походке и позе, для четвертого в интонации голоса и так далее. Но в зависимости от значения события для личности и степени волевого контроля над собой, возбуждение может охватывать большее или меньшее число областей экспрессии. По мнению известных психологов, внешний облик станет намного выразительнее, если соблюдать следующие факты. В словах, жестах и поведении никогда ничего не бывает случайным, за всем этим скрывается бессознательная мотивация, которая жестко предопределяет все то, что кажется в человеке случайным. Ваше истинное лицо скрыто в ваших влечениях, инстинктах, эмоциях, снах в фантазиях, побуждениях, желаниях, восклицаниях, страхах, выражении глаз, улыбки, в жестах, позе, мимике, взгляде и так далее. Между мимикой и настроением существует прямая биологическая связь. Управляя мышцами и мимикой лица, можно воздействовать на собственное настроение. Поэтому почаще улыбайтесь. Следует научиться такту и естественному поведению, непринужденности в разговоре, раскованности, но без фамильярности, дружелюбию без слащавости, прямоте без грубости, искренности без хитрости, откровенности без назойливости. Научитесь производить впечатление своим внешним видом, ярким образом, позой, словом, фразой, выразительной эмоцией, реакцией, поступком и т.д. Следите за своей речью, старайтесь говорить образно, искренне, ярко и интересно. Следите за осанкой. При общении не делайте лишних движений руками, не суетитесь. Чувствуйте себя уверенно. Развивайте в себе хороший вкус, чувство изящного и прекрасного. Ваше душевное спокойствие, здоровье и радость бытия – зависит не только от того, где вы находитесь, что имеете или какое положение занимаете в обществе, но и от вашего умонастроения, которое оказывает решающее влияние на ваши реакции, физиологию, психику и поведение. Если в ваших мыслях печаль, вы грустите. Если в ваших мыслях страх, вы боитесь. Если будете говорить или думать о неудачах и болезнях, то они вас настигнут. Думайте о хорошем, и вам обязательно станет хорошо.